«Дима, из-за того, что Феликс взял выходной, сегодня мне приходится справляться одному. Все бы ничего, если бы не утреннее новоселье и... Инга». Как только за ней захлопнулись двери лифта, мне пришлось выслушать гневную тираду от соседа снизу, но я настолько витал в облаках, что не запомнил ни одного его слова. «Это же продолжается и сейчас». Официанты сообщают о новом заказе, но я будто разучился их понимать, потому что все слова вдруг приобрели искаженную и незнакомую форму. «Что с тобой?» «Черт возьми, даже недовольство в голосе Сабрины не способно привести меня в чувство». «Прости». Ничего, кроме банальных извинений, в голову не приходит. «Я нанимала тебя не для того, чтобы самой вставать за бар». Возмущается она, ища под стойкой запасной фартук. Обещаю, что это не повторится. Заверяю я ее, потому что надеюсь, что эта эйфория не продлится слишком долго. Просто день не задался. Как раз наоборот, спорит управляющая. Твой день начался слишком хорошо, и теперь ты в расхлебанном состоянии. Да, но я же не каждый день устраиваю новоселье, так что все будет в порядке. «Уж надеюсь». Сделав глубокий вдох, она по списку смотрит следующий заказ и сразу же берется за работу. Несмотря на раздражение, которое источает Сабрина, я бесконечно счастлив, что она решила мне помочь. Вывести такое количество заказов в одиночку – далеко не простая задача, даже для такого профессионала, как я. А хуже всего то, что любая попытка отвлечься от мысли об Инге терпит крах. «Непривычно видеть тебя здесь», — говорю я, молясь, чтобы управляющая не огрела меня Мадлером. И «Если спросишь, каково мне сейчас, то я за себя не ручаюсь», — предупреждает Сабрина, энергично продавливая зерна граната для гранатового дайкири. «Я просто удивился, когда ты на днях помогла нам с шотами». «Хм...» — протяжно мычитана. она. «Думала, ты гораздо умнее и догадаешься, что я работаю здесь с самого открытия». «И барменом?» «Ну, разумеется». Кивает она, наполняя шейкер кубиками льда. Сначала барменом, затем помощницей управляющей, а когда она ушла, я заняла ее место. Поймав мой вопросительный взгляд, она трактует его по-своему и тут же переходит в словесную атаку. «Даже не мечтай». Я уходить никуда не планирую, так что можешь забыть о карьерном росте прямо сейчас. «С чего ты взяла, что мне это интересно?» «Все к этому приходят. Кто-то раньше, кто-то позже». «Я так не думаю, да и Феликс точно не рвется в управляющие». «Когда-то рвался, но я обломала его крылья. Теперь он сидит и не рыпается». Язвит Сабрина, отдавая проходящему рядом официанту сразу два заказа. «Феликс хотел стать управляющим?» «Удивляюсь я. Быть того не может. Иногда мы вынуждены меняться, чтобы адаптироваться к условиям, в которых существуем. И много ты в этом понимаешь. Меня начинает злить ее учительский тон. Достаточно, чтобы не продолжать этот разговор». Резко отвечает она и, протянув мне листок со следующим заказом, снимает фартук. «Схожу на перерыв. Справишься?» «Конечно». Еще утром мне казалось, что лед между мной и Сабриной окончательно растаял, но это и близко не так. Не будь я в таком прекрасном настроении из-за Инги, то непременно бы вспылил, что вполне вероятно привело бы к моему моментальному увольнению. «Дима!» восклицает Полли, хлопнув по барной стойке. «Какое же все-таки крутое новоселье получилось!» «Рад, что тебе понравилось!» Улыбаясь я, ловя себя на мысли, что мне приятна компания Полли, хотя иногда ее позитив явно превышает допустимую норму. «Новый заказ?» «А вот ты не угадал. Просто решила тебя проведать. Знаю, как непросто бывает с Сабриной. Я не знал, что она работала здесь барменом, «Да, это странно, учитывая, что она дочь владельца», — соглашается она. «Дочь?» — переспрашиваю я полной уверенности, что ослышался. «Ой!» — Полли прикрывает рот ладонями. «Только не выдавай меня!» «Виктор — отец Сабрины? Я все правильно понял!» «Да-да, только говори тише!» — шипит она, наклонившись к моему лицу. Тогда почему он сразу не сделал ее главным боссом, а заставил работать барменом? Ну, она и сейчас далеко не босс. Все решения принимает Виктор, а Сабрина только и делает, что старается ему угодить. Поэтому она так трясется над всем, что тут происходит, догадываюсь я. Не уверена, но, похоже, у нее с отцом сложные отношения, в которые нам с тобой лучше не лезть. Само собой. «Ой, кажется, меня ждут». В дверях появляются новые посетители, к которым тут же срывается Полли. Когда Сабрина возвращается с перерыва, я смотрю на нее совершенно по-новому. «Без происшествий», — уточняет она, надевая обратно фартук. «Извини, если сказал что-то не так. Говорю я и вижу, как ее удивляют мои слова. Мы вместе работаем, но я почти ничего о тебе не знаю». Не хочу, чтобы мои неосторожные слова испортили наши отношения. Что, растерявшись, она оглядывается по сторонам. Что на тебя нашло? Мне показалось, что ты расстроилась из-за нашего разговора. Все нормально. Просто ты напомнил мне о периоде, который я бы предпочла забыть. Ну, в любом случае, я здесь, если захочешь что-то обсудить. Это очень великодушно с твоей стороны. Сабрина проводит ладонью по моему плечу и возвращается за барную стойку. И, кстати, я довольна твоим новым жильем. Спасибо, мне тоже нравится. Тот хостел был просто отвратительным. «Как будто ты его видела», — улыбаюсь я. «Видела», — ошарашивает она меня. «Специально заезжала посмотреть, в каких условиях живет мой сотрудник». «Но зачем?» «Кажется, я снова перестал ее понимать. Я долгое время жила в разных хостелах, и одна только мысль, что ты или кто-то другой живет в таких же условиях, приводит меня в бешенство. Это странно, но в любом случае спасибо, что подталкивало меня к поиску квартиры. Наслаждайся своим новым комфортным жильем, Дима. Обязательно!» Я стараюсь не думать, почему дочь такого обеспеченного человека, как Виктор, жила в хостелах. Надеюсь, когда придет время, она поделится со мной этой историей. К нам подходит Полли и сообщает о новом заказе. Шесть шотов Б-52. И мы синхронно приступаем к его приготовлению. Сабрина достает кофейный ликер и начинает разливать его по стопкам. А я, используя коктейльную ложку, Укладываю сверху следующий слой айриш ариш-крим. «Ты за Инги такой?» Внезапно интересуется она. «Какой такой?» Не уверен, что покраснел, но внутри что-то определенно ёкнуло. «Рассеянный!» Обыденный тон Сабрины располагает к разговору, который я вообще не планировал вести с кем бы то ни было. «Она мне нравится, но я не уверен, что у нас что-то получится». «Почему?» Сабрина осторожно укладывает последний слой, цитрусовый ликер «Трипл Сек». «Она, как и я, недавно рассталась с тем, кого любила. Возможно, сейчас не лучшее время для отношений. К тому же, я бы не хотел потерять нашу дружбу». «Да уж», — кивает управляющая. «Друг из нее прекрасный. На что она только не готова пойти, чтобы спасти твою шкуру». Ты о чем? У меня неожиданно холодеют руки. Я еще на камерах увидела, как ты приготовил для нее черничный мохито. Черт! Ну конечно, она все видела, это же Сабрина. Ты собиралась меня уволить? Лишь сделать выговор, но благодаря находчивости Инги мне оказалось нечего тебе предъявить. Мы тогда только познакомились. Вспоминая тот день, я осознаю, что именно этот ее поступок положил начало нашей истории. «Не переживай», — уверенно говорит Сабрина, — «ты ей точно нравишься». «Ты так думаешь?» «Ну, конечно, это же очевидно». «А есть хоть что-то, что тебе не очевидно?» «Мне этот мир уже абсолютно понятен», — цитирует она известный в интернете мем. «Мем». Надеюсь, ты права, потому что я собираюсь рискнуть. Рискнуть нашей сынгой дружбой ради шанса создать что-то большее.